Глава 23 третья Кэрри В седьмом часу утра я вышла из такси и устало направилась к дверям моего нового дома, стараясь не шуметь, как мелкий воришка прокралась в холл. Оглядев разбросанную обувь, осколки моей любимой, между прочим, вазы и ветровку Джета, небрежно висевшую на двери в гостиную, поняла. Я пропустила массу всего интересного но вспомнив свой весьма насыщенный вечер поймала себя на мысли что ни капельки не жалею не знаю что будет завтра да и думать об этом не хочется главное сейчас у меня было прекрасное настроение несмотря на жуткое желание спать оставив у дверей белоснежные тапочки позаимствованные в отеле быстро привела холл в порядок и на цыпочках пошла искать лу надеюсь она меня не побьет за сдачу ее местонахождения настырному инкубу Обойдя комнату, с удовольствием отметила. В своей разборке эта парочка устраивала исключительного входа, и остальной дом не пострадал. Заглянув в спальню Лу, немало удивилась, не обнаружив мирно спящей брюнетки. Интересно. Достала телефон и набрала ее номер. Тихая трель привела меня в гостиную. Небольшой белый телефон валялся на полу рядом с диваном и совершенно не давал подсказок, куда делась его хозяйка. «Да что же здесь произошло?» Раздраженно фыркнув и послав на голову Джеттиса парочку проклятий, отправилась в свою комнату. Кажется, сон отменяется. Нужно срочно принять душ, переодеться и отправляться на поиски пропажи. «Но, Кассой, если она не оторвала тебе все лишнее, я это сделаю сама. Головой, видимо, ты так и не научился пользоваться». Толкнула дверь в свою спальню и замерла на пороге. На моей кровати...» Спиной ко входу спал Джет, а, судя по узкой ладони с ярким маникюром на пальчиках, очень гармонично и собственнически лежащей на мужском бедре, Лу была вовсе не против его присутствия в нашем жилище. «Вот только почему эти двое устроились здесь?» Тяжело вздохнув, молча закрыла дверь и отправилась спать в гостиную. «Даже думать не хочу, чем их не устроила кровать Лу». Если вдруг в той комнате лежит труп кого-то из грузчиков, предпочитаю узнать об этом после того, как высплюсь. Устроившись на вполне удобном диване, закрыла глаза. Но уснуть у меня не получалось. Образы, мысли и воспоминания вечера не давали забыться сном, заставляя снова и снова переживать каждую минуту. Когда Джетта оставил меня заказывать доставку еды... Ушел в ванную комнату, мне и в голову не пришло, что этот день может закончиться чем-то большим, кроме простого разговора с другом Эсереса. Но когда спустя каких-то десять минут меня накрыла волна сумасшедшего отчаяния, а по телу пошла волна боли, выкручивающая жилы, я решила, вдруг и разговора-то никакого не будет. Просто хотелось дожить до утра. А затем пришло понимание. Эти чувства не мои, и боль скорее фантомная. Решив довериться инстинкту, сделала то единственное, чего хотелось сейчас больше всего. Мысленно потянулась к нити силы, однажды уже приведшую меня к Делю, и позвала его. Секундой я стою в жутко знакомой комнате из моего сна. Вот только выглядит она немного иначе. Светлые стены, мои фотографии, большое окно, через которое в помещении льется свет. А посреди всего этого с закрытыми глазами стоит мой демон. Дель. Не раздумывая ни секунды, подошла к нему и крепко обняла. Первые мгновения казалось, будто я прижалась к каменной статуе. Настолько он был напряжен. Лишь спустя долгие минуты сильные руки, дрогнув, осторожно обхватили мою талию. Не открывая глаз, Эсерис наклонился и, зарывшись носом в мои волосы, прошептал «Кэрри», сказала затих, а я не удержалась. Погладила его по спине и тихо позвала Неизвестность меня мучила и, несмотря на нежелание разорвать объятия, решила рискнуть. «Привет, Дель!» Всегда уверенный в себе, сильный демон, сын старейшин, вздрогнул всем телом и, резко подняв голову, распахнул глаза. Глаза, в которых плескалась тьма. «Ри?» Я даже не успела понять, о чем он, как уже была подхвачена на руки и сжата такой силой, что стало трудно дышать. Но жаловаться я не собиралась. Особенно после того, как демон, проведя носом вдоль моей скулы, уверенно заявил. «Нет. Ты не жалкая тень моей идеальной. Моя Кэрри. Моя. Твоя?» Это заявление несколько сбивало с толку, а мой ответ, видимо, не понравился Дельнаасу. Потому как он с тихим рыком оторвался от меня и, глядя в глаза, твердо проговорил. «Вся моя. Не отдам. Никому не отдам. Убью любого, кто посмеет даже посмотреть на тебя. Слышишь меня? Любого. Сказал и снова уткнулся носом в мою скулу. Я не понимала, что происходит. Не знала, что ответить на это, но чувствовала, он верит в каждое свое слово. Осторожно погладив его по голове, рискнула уточнить. Кого убьешь? Всех. А особенно того, с кем ты собралась растить детей в новом доме? Лу? Ты собрался убить Лу? Но что я еще должна была подумать? Но, глядя на ошарашенное выражение лица Дели, поняла. Я чего-то явно не знаю. А его слова и вовсе окончательно запутали. Придурок, Джет. Спросить, о чем он, я не успела, почувствовав, мне пора возвращаться к себе. Перед тем, как исчезнуть, лишь прошептала, неуверенная, были ли мои слова услышаны. Мой демон. Я скучала. Вспоминать о выходке Чарльза, подумать только. Снова это имя в моей жизни даже не хотелось, как и дорогу до отеля. Да, если честно, мои мысли были сосредоточены лишь на одном – как можно быстрее оказаться рядом с Эсирисом. Сейчас, успокоившись, я со смешком вспомнила, как кричала на Джетта и даже била его. С каким удовольствием впечатала кулак в лицо наглеца «Я, чакс с контроля И вот уж кого совершенно не ожидала увидеть на своем пути. А зайдя в люкс, забыла обо всем. Номер был пропитан силой Деля, той самой тьмой из моего сна. Невидимая, она занимала все пространство и весьма агрессивно встречала каждого, кто пытался зайти в помещение. Стоило закрыть за собой дверь, как я была окутана многочисленными путами, сковавшими на месте, не дающими сделать шагу в сторону мужчины. Но как только я прикрикнула на эту стерву, ситуация тут же изменилась. Сила моего мужчины, будто пес, признавший хозяйку, начала ластиться к рукам, приветствуя, требуя ласки и внимания. Только это задержало меня на несколько мгновений. Тихо открылась и закрылась дверь, и я почувствовала, как Джет, а не узнать его я просто не могла, замер рядом со мной оглушенной энергией друга. Немедля больше ни секунды пошла к Делю. Каждой клеточкой тела чувствуя, насколько ему сейчас плохо. Как необходима ему поддержка. А прикоснувшись к его губам, растворилась в мужских объятиях. Чувство, будто вернулось домой, было настолько ярким, что я даже смогла оторваться на несколько мгновений от желанных губ. Необходимость перевести дыхание и отправить неугомонного инкуба туда, где он и должен был быть, заставили меня отвернуться от такого родного знакомого незнакомца. Ведь я первый раз прикасалась к нему сама. Лично. в Первый раз видела его не через призму восприятия Ри. А как только за джетисом с тихим щелчком закрылась дверь, я потеряла счет времени. Нежные, неторопливые поцелуи сменялись крепкими объятиями. А те, в свою очередь, переходили в весьма смелые ласки, чтобы постепенно превратиться снова в неторопливое прикосновение губ. Нет, мы не переходили черту. Я не потеряла ни один из предметов одежды. Каким-то образом мы даже перебрались на диван а вот оторваться друг от друга мы были не в силах. Сихий шепот, иногда срывающийся с губ Деля, был больше похож на разговор сумасшедшего, слова, которым хотелось верить, но было сложно принимать их всерьез. Он рассказывал о том, как скучал, шептал, что еще в самую первую нашу встречу, когда я даже не разглядела его лица в густой тени, он уже понял, не сможет меня отпустить, стоит только прикоснуться однажды. Говорил, что не хотел признаваться себе, насколько сильно нуждался во мне. О своем страхе потерять свободу, растворившись в чувствах к идеальной. Боялся быть отвергнутым и из-за этого дал то обещание. Бормотал о том, как каждый день загружал себе работы, чтобы не нарушить данное слово, и проклинал себя за те слова. И как чуть было не растворился в потоке своей силы, стоило прочитать сообщение от друга о другом мужчине, появившемся у меня. Чередуя тихие слова с бесконечно долгими поцелуями, Дель рассказывал мне о своих чувствах, не давая говорить. Я чувствовала его голод, нужду в прикосновениях, которыми он щедро делился со мной. Так же, как и нежность, страсть, любовь, тоску и страх. Страх быть отвергнутым, непонятым. На все мои попытки заговорить всегда звучала категоричная «моя». И тут же следовал поцелуй. Такой, из-за которого разбегались все мысли, хотелось лишь одного, чтобы он не прекращался. Но постепенно Дель смог расслабиться. К тому моменту мы лежали тесно обнявшись. Я нежно перебирала темные волосы, а он, казалось, дышал мной. Спрятав лицо в изгибе моей шеи, он что-то тихо шептал про пионы и что никогда не сможет отказаться от своей Кэрри. Так она уснул. Из-за пережитого чудовищного выброса силы, удерживаемой до моего приезда, ему было необходимо восстановиться. А я не смогла отказать себе в удовольствии еще немного побыть в колыбели его рук. Любоваться и мечтать. Это ведь так немного. А как только почувствовала, что готова и сама уснуть, решила. Мне пора домой. Осторожно выбравшись из объятий, пошла к выходу. Как и ожидала, недалеко от люкса обнаружился один из тех парней, пытавшихся не пустить меня в номер. Попросив у него бумагу, ручку и какую-нибудь обувь, осталось ждать в дверях. А получив все необходимое, постаралась как можно быстрее исчезнуть. Во-первых, мне необходимо было клоу. Подпитывать кокон мы привыкли сразу, после завтрака. Во-вторых, останься я рядом с Делем еще хоть на минуту, уйти уже не смогла бы. Мне необходимо было подумать и желательно при этом не видеть того единственного, с кем хотелось быть больше всего на свете. Поэтому, оставив записку, я покинула номер и уехала из комплекса на такси, провожаемая удивленными взглядами охранников.